Третье. Конечно, Лайла и раньше чувствовала такую усталость, только не могла вспомнить, когда именно. Что она помнила с занятий по охране здоровья в старших классах, боже ты мой, так это негативные последствия долгого бодрствования, замедленные рефлексы, ошибочные решения, рассеянное внимание, раздражительность». Не говоря уже о проблемах, с кратковременной памятью, ты могла помнить, что тебе говорили на занятиях по охране здоровья в десятом классе, но забывала, что твою мать следовало делать сегодня, сейчас, в эту самую минуту. Она свернула на стоянку у придорожного кафе «Олимпия». «Съешь яичный наш пирог, он хорош для всех дорог», — гласил выносной щит у дверей. Заглушила двигатель, вылезла из салона, сделала несколько глубоких вдохов, наполняя легкие и кровь свежим кислородом. Немного помогло. Через опущенное стекло наклонилась в салон, взяла микрофон с приборного щитка, потом передумала, ей не хотелось, чтобы этот разговор услышали. Вернула микрофон на место, достала мобильник из чехла на ремне, нажала клавишу вызова одного из дюжины номеров заведенных в режим быстрого набора. — Линни, как ты? — Нормально. Прошлую ночь спала часов семь, а это больше обычного. Так что у меня все хорошо. А вот о вас я волнуюсь. — Я в порядке. — Волноваться я... Широкий зевок не дал ей договорить, сделав окончание фразы нелепым. Но она все равно сказала. — Я тоже в порядке. — Точно? — Сколько вы бодрствуете? — Не знаю, часов восемнадцать или девятнадцать. И чтобы унять тревогу, линии добавила. Прошлой ночью мне удалось дремнуть, так что не волнуйся. Ложь продолжала сыпаться из ее рта. Была ведь детская сказка, предупреждавшая, что одна ложь ведет другим, и ты в итоге превращаешься в попугая или кого-то еще но вымотанный мозг Лайлы никак не мог ее вспомнить. — Забудь обо мне. — Что у нас с этой Тифонией, как ее там, из Трейдер? Скорая отвезла ее в больницу? — Да, хорошо, что они доставили ее туда рано. Линь не понизила голос. — Сейчас там дурдом. — А где Роджер и Терри? Линь не ответила с некоторым смущением, Они ждали помощника окружного прокурора, но он все не приезжал, и они захотели проверить, как там их жены. — То есть они покинули место преступления? Поначалу Лайла пришла в ярость, которая, впрочем, схлынула к тому моменту, как она закончила фразу. Возможно, помощник окружного прокурора не приехала по той же причине, которая заставила уехать Роджера и Терри. Тревога за жену. Не только больница святой Терезы превратилась в дурдом. Дурдомом стал весь мир. «Я знаю, Лайла, знаю. Но у Роджера маленькая девочка. Если она его, — подумала Лайла, — Джессика Эллоэл любила прыгать из постели в постель. Это было известно всему городу. И Терри тоже запаниковал, и ни один не мог дозвониться до дома. Я сказала им, что вы разозлитесь. Ладно, возвращай их на смену. Я хочу, чтобы они объехали все три аптечных магазина в городе и сказали фармацевтам «Пиноккио». Вот как называлась сказка о лгунах, и он не превратился в попугая. Его нос начал расти, пока не стал длинным, как дилда чудо женщины Лайла... Вы на связи? Возьми себя в руки, женщина. Пусть скажут фармацевтам, чтобы они с осторожностью раздавали стимуляторы, которые у них есть. Аддерол, дексамфетамин. я знаю, что есть как минимум один рецептурный аналог метамфетамина, хотя не помню название. Рецептурный мет? Да ладно вам. Да, фармацевты знают, скажи им, пусть проявляют осторожность. Рецепты вот-вот посыплются. Они должны выдавать минимум таблеток, пока мы не поймем, что здесь происходит. — Поняла? — Да. — И вот что еще, Лини. Строго между нами. Загляни в шкаф. Вещественное доказательство. Посмотри, есть ли у нас стимуляторы, в том числе кокаин и СПИД, конфискованные у братьев Грайнеров. — Господи, вы уверены? У нас там почти полфунта боливийского кокаина. Лоуэлл и Майнард, они вот-вот пойдут под суд. Этим можно развалить дело. А ведь мы гонялись за ними в вечность. Я совсем не уверена, но Клинт подкинул мне эту идею, и я не могу от нее избавиться. Проведи инвентаризацию, ничего больше, хорошо? Никто не собирается сворачивать долларовые купюры в трубочку и нюхать, во всяком случае... «Сегодня». «Хорошо». Чувствовалось, что Линь не потрясена. «Кто сейчас у трейлера, рядом с которым взорвалась нарколаборатория?» «Минуточку узнаю о Гертруде. по «По каким-то причинам, неинтересным Лайле, Линни называла свой компьютер Гертрудой». «Судебно-медицинские эксперты и пожарники отбыли. Меня удивляет, что так быстро». Лайла не удивилась. «У этих парней тоже были». Жены и дочери. — Ага, похоже, там остаются пара ахов. Тушат последнее возгорание. Не могу сказать, кто именно, но у меня записано, что они выдвинулись из Мэллока в 11.33. Наверняка один из них Уилли Бург. Вы знаете Уилли. Как же без него? — Ах, аббревиатура, звучавшая как «вздох», обозначала команду «Автодорожных хранителей три окружья, главным образом пенсионеров, с пикапами. Пожалуй, их можно было назвать добровольными пожарными. Они часто оказывались весьма кстати в сезон лесных пожаров». «Понятно. Благодарю. Ты поедешь туда?» В голосе Линни слышалось разочарование, и усталость Лайлы не помешала уловить подтекст учитывая происходящее вокруг? Линни, будь у меня пробуждающая волшебная палочка, я бы тут же воспользовалась ею. Поняла, шериф. И тут подтекст. Не надо срывать на мне злость. Извини, просто я должна делать, что могу. Скорее всего, кто-то, Даже целая команда работает с этой сонной болезнью в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте. Здесь в Дулинге произошло двойное убийство, и мое дело расследовать его. Почему я объясняю все это своему диспетчеру? Потому что я устала. Вот почему. И потому что это способ отвлечься и не думать о том, как мой муж смотрел на меня в тюрьме. И потому, что это способ отвлечься от вероятности, на самом деле факта, Лайла, не вероятности, а факта. И имя этому факту, Шейла, что твой муж, о котором ты так тревожишься, совсем не тот человек, которого ты вроде бы знала. Аврора, так назвали эту болезнь? «Если я засну», — подумала Лайла, — «это будет конец». Я умру? Вполне возможно, как сказал бы Клинт. Вполне, твою мать, возможно. Добродушие, главенствовавшее в их отношениях, легкость общения по работе, за едой, в вопросах воспитания сына, удовольствие, которое доставляло каждому тело другого, все, что повторялось изо дня в день, составляла основу их совместной жизни, рассыпалась в прах. Она представила себе улыбающегося мужа, и у нее заныл желудок. Эта улыбка перешла к Жароду и к Шеле тоже. Лайла вспомнила, как Клинт отказался от частной практики, не потрудившись обсудить с ней принятое решение – Они так много вложили в подготовку его будущей работы. Выбирали не только место расположения кабинета, но и город. Остановились на Дулинге. Это был самый большой по численности населения город в регионе, в котором не было ни одной психиатрической практики. Но уже второй пациент настолько вывел Клинта из себя, что под влиянием момента он принял единоличное решение о перемене работы. И Лайла просто с ним согласилась. Она сожалела о потраченных зря усилиях. Она понимала, что ухудшение финансовых перспектив потребует изменений планов на будущее. При прочих равных условиях она предпочла бы жить поближе к какому-нибудь мегаполису, а не в забытой богом глубинке вроде три окружья, Но прежде всего она хотела, чтобы Клинт был счастлив. И Лайла просто с ним согласилась. Лайла не хотела бассейн, она просто согласилась с принятым мужем решением. Однажды Клинт постановил, что отныне они будут пить бутилированную воду и заставил ею половину холодильника. Она просто с ним согласилась, теперь у нее в кармане лежал рецепт на модофинил, который, по его мнению, ей следовало принимать. И она, скорее всего, согласится и с этим А может, сон — ее естественное состояние? Может, ей хочется смириться с Авророй, потому что для нее ничего особо не изменится? Вполне возможно. Кто, черт побери, знает, была ли Иви там прошлым вечером? Возможно ли это? Смотрела баскетбольный матч... Любительского спортивного союза на площадке средней школы Кофлина, в котором высокая светловолосая девушка вновь и вновь проходила под корзину, словно острым ножом разрезая защиту Файет. Этим и объяснялся трипл-дабл, верно? Вам лучше поцеловать вашего мужа перед сном. Поцелуйте его на прощание. Пока у вас еще есть шанс. — Да, так, наверное, и начинают сходить с ума. — Линни, мне пора. Она оборвала звонок, не дожидаясь ответа диспетчера, и вернула мобильник в чехол на ремне. Потом вспомнила Джарода и вновь вытащила телефон. Только что она могла ему сказать. И чего суетиться? В его мобильнике был доступ в интернет. — У всех был. — Наверное, Джер уже знал больше, чем она. — Ее... Сын, по крайней мере, у нее сын, а не дочь. Сегодня этому следовало радоваться. Мистер и миссис Пак, вероятно, сходили с ума. Она отправила Джеру сообщение. После школы сразу домой. Она его любит. И все. Лайла подняла голову к небу, сделала еще несколько глубоких вдохов. Пятнадцать лет она убирала грязь после правонарушений, в основном связанных с наркотиками, и чувствовала себя вполне уверенно по части статуса и положения, чтобы понимать, она добросовестно выполнит свою работу. Но лично ей нет никакого смысла добиваться правосудия ради двух убитых варщиков мета, которые так или иначе все равно поджарились бы на великом огне жизни. И ее политическое чутье подсказывало, никто не будет требовать от нее быстрого раскрытия убийства, только не в этой панике, вызванной «Авророй». Но Иви Доу дебютировала в округе Дулинг у трейлера рядом с лесопилкой Адамса, а Лайла считала своим долгом разобраться с эксцентричной Иви. Она же не материализовалась из воздуха, может, оставила неподалеку автомобиль с регистрационным удостоверением и водительскими правами в бардачке. Трейлер находился менее чем в пяти милях от «Олимпии», Почему не съездить туда и не осмотреться? Только сначала ей требовалось сделать кое-что еще. Лайла вошла в Олимпию. Ни одного посетителя, обе официантки сидели в угловой кабинке и шушукались. Одна увидела Лайлу, начала подниматься, но Лайла махнула ей рукой. Гас Вирин, владелец кафе, сидел на табурете за кассовым аппаратом и читал книгу в обложке «Роман». Дина Кунца. Маленький телевизор у него за спиной работал без звука. Красная бегущая строка в нижней части экрана гласила «Кризис с Авророй усугубляется». Я это читала. Лайла постучала пальцем по книге. Собака общается посредством карточек из скребла. «Теперь ты испортила мне все утофольствие». Его акцент был густым, как кофейная подливка. Извини, тебе все равно понравится. Хорошая история. А теперь, когда с литературной критикой покончено, перейдем к кофе, мне черный, в большом стакане. Газ подошел к кофеварке Буни и наполнен большой стакан на вынос. Черным кофе, как и просила Лайла. Вероятно, более крепким, чем Чарльз Атлас, и таким же суровым, как покойная бабушка Ирландка Лайлы. Ее это вполне устроило. Газ надел на стакан картонку Закрыл его пластмассовой крышкой И протянул кофе Лайли Когда та полезла за бумажником Покачал головой Бесплатно, Шаруф Нет заплату Это правило она никогда не нарушала Даже табличку на столе поставила Нет жирным копом, Крадущим яблоки Потому что только начни уже Не остановишься И не забудьте про услугу за услугу Лайла положила на прилавок пятерку. Газ пододвинул ее к Лайле. «Тело не в шитоне, шаров. Сегодня всем женщинам кофе бесплатно». Он посмотрел на официанток. «Ферна?» «Да», — ответила одна и направилась к Лайле, сунула руку в карман юбки. «И добавьте в кофе вот это, шериф Норкросс. Вкус не улучшит, зато взбодрит». Это был пакетик порошка от головной боли Гудис. Хотя Лайла никогда не пользовалась этим средством, она знала, что Гудис производит в три окружья, наряду с бурбоном Ребел-Елл и картофельными оладьями в сыре. Содержимое пакетика на вид практически не отличалось от содержимого пакетов с кокаином, которые они нашли в сарае братьев Грайнеров, завернутыми в полиэтилен и спрятанными в старой тракторной покрышке. Именно поэтому братья, как и многие другие наркоторговцы, подмешивали в кокаин Гудис. Он был дешевле слабительного Педиалакс. 32 два миллиграмма кофеина», — сказала вторая официантка, — «я уже приняла два. Не собираюсь спать, пока умники не справятся с этой гребаной Авророй». Ни в коем разе.